Клюквенный напиток от доктора Майка. В клюкве содержится гипопуриновая кислота, окисляющая вредные бактерии. Но при всей её полезности, клюква это не панацея от инфекций. Поэтому идите к доктору, и он при неблагоприятном диагнозе, скорее всего, пропишет вам антибиотики. Но тем не менее, клюква прекрасное средство для профилактики. и не даёт бактериям скопиться в уретре и вызвать там воспаление. Вы можете принимать клюквенные добавки, и если вам нравится её вкус, насладитесь моим коктейлем. Вот вам рецепт. Попробуйте, вам он должен понравиться. Сок клюквенный две порции по 1 унции. Сок половины апельсина. Одна чайная ложка нектара агавы. или мёда или любого натурального сладкого вещества половина чашки зельтерской воды или содовой лёд добавка свежие листья мяты всё сложите в шейкер для мартини потрясите не сильно положите в стакан кубик льда и залейте напитком можете украсить листком мяты и наслаждайтесь Поднимите тост за здоровье мочевой системы.